Глава 25. Я лежал на диване в гостиной нашего дома в Ямске и не спеша распечатывал конверт. Мы вернулись с изнанки позавчера, и дед не торопился отправляться в поместье, потому что нас с Машей решили поженить до возвращения на учебу. Мол, вас все равно не удержишь друг от друга, главам уважаемых кланов торчать на изнанке некогда, чтобы караулить молодежь. А или, не дай бог, все боги разом доказывать неверующим, что гипотетический ребенок родился сильно недоношенным, ни Дед, ни Соколов намерены не были. Так что на спецкурс к Медведеву я пойду уже женатым. Не знаю, хорошо это или плохо. Может, он меня и не возьмет теперь. Переживать сильно не буду, это точно. Хотя к кому я вру? Буду переживать. И еще как буду. Только вот поделать ничего с этим нельзя. «Сам виноват, никто меня ничем не опаивал и с Машей спать не заставлял». «Да я и, и не жалею». На Наизнанке мы провели еще месяц. При этом барон приказал Маше собирать вещи и утащил домой. Там он, похоже, вставил пистон загулявшим и больше я свою невесту в одиночестве не видел. И что-то мне говорит, что до свадьбы, которая состоится через месяц, не увижу. «Садисты они, вот кто!» «Ну, ничего, скоро наверстаем» я надеюсь во всяком случае император молчал ответа на наши претензии все не поступало похоже при дворе не знали что со всем этим делать вот только молчание порождало новый виток напряжения собственно поэтому скорая свадьба никого не удивила кланы захотели быстренько поженить детей и отправить их подальше если все таки дойдет до военных действий так что на приглашение почти все ответили положительно проблема с предыдущей помолвкой решилась быстро Андатровым было не до невесты, у них наследник на каторгу попал, а все остальное можно было считать мелкими неприятностями. Отреагировали они на разрыв не слишком бурно. По-моему, глава их клана решил, что разрыв и такое быстрое испихивание бывшей невесты другому – как раз следствие этого скандала с каторгой, который все-таки сумел вырваться за пределы училища. Когда мы уезжали, то курсантов только-только начали выпускать из казарм, а виновные всего неделю как были отправлены на четвертый слой изнанки. При этом пророчество Дроздова сбылось на сто процентов. Туповатые исполнители отправились в полугодовой патруль этого очень непростого уровня, где почти законы джунглей царили. А вот Лёньке не так повезло. Он как раз в поселок каторжистов загремел. И именно что в качестве каторжника. Правда, ему всего пять лет дали. Но это будет пять лет ада, в самом прямом смысле этого слова. Дед мне пока ничего не говорил, и я не знал, предпринял он что-нибудь или все еще пытается со старыми полковыми товарищами связаться. Ничего, я умею ждать. Живопись не терпит суеты. Порывистости, вдохновения — это да. Но не суеты. Ни в коем случае. Все время, пока дед с Соколовым составляли приличный брачный договор, Я только и делал, что занимался собственным даром и бегал к Дроздову на тренировке. Зато могу с уверенностью сказать, что достиг определенных успехов на обоих поприщах. Мои учителя остались довольны и, надавав мне кучу заданий на каникулы, с чистой совестью отпустили на все четыре стороны, при этом сообщив, что преподаватели тоже люди и им положен отдых. Я тряхнул головой и вынырнул из своих воспоминаний, снова переведя взгляд на письмо. Оно было от Чижикова. И это удивительный факт, потому что я его своим другом как бы не считал. Почему он решил мне что-то написать, оставалось для меня загадкой. Пожав плечами, я погрузился в чтение. После того, как закончил читать, долго смотрел в одну точку, а затем перечитал заново. Уж не знаю, почему Чижиков решил, что мне будут интересны новости, которыми он поспешил поделиться. «Надо будет спросить у него напрямую, когда встретимся. Похоже, парень чувствовал себя одиноко, лишившись почти всех приятелей. А может быть, была другая причина. Это на самом деле не столь уж важно, а важным было содержимое письма». Писал Чижиков следующее. Когда огласили приговор, Сусликов удовлетворенно кивнул. Правда, он бормотал что-то про то, что сам с удовольствием содрал бы с виновных шкуры. Но и подобным приговором он, в общем-то, вполне доволен. Леню отправился на каторгу, и все бы ничего, но оказалось, что у Сусликова есть дядюшка, вполне себе барон и глава небольшого, но довольно обеспеченного клана к тому же дальний родственник Орлова. И вот он-то с приговором категорически не согласился. Полного пересмотра, конечно, не добился, а вот патрулирование вокруг поселка Лёнька в качестве дополнительных обязанностей заполучил. Надо ли говорить, что за периметром поселка и более умелые бойцы не всегда выживают? все таки четвертый уровень, как-никак. Уже на третий день андатров пошел на свое обязательное дежурство, и не вернулась вся группа. Их останки нашли утром. И тело Лёни, точнее то, что от него осталось, передали родственникам. На этом письмо заканчивалось. И я пока не знаю, как реагировать на него. С одной стороны, род Рысевых полностью отомщен, А с другой... Не знаю, какое-то разочарование все равно присутствует. Перечитав его еще раз, перевел взгляд на дверь, которая в этот момент начала открываться. Как зовут твоего приятеля, с которым ты хотел насчет Андатрова посоветоваться? спросил я у вошедшего в комнату деда. Барон Антон Сосликов, а что? Он с любопытством посмотрел на меня. В ответ я молча протянул ему письмо Чижикова. Дед взял его и принес очитать, после чего протянул письмо мне. Ну что же? «Так иногда случается. Все мы смертны», – произнес он, усаживаясь в кресло напротив дивана, с которого я даже не соизволил задницу поднять. «Какое удивительное совпадение!» – я продолжал смотреть на него в упор. «Женя, что ты хочешь этим сказать?» – дед поджал губы. «Ничего», – я засунул письмо в конверт. «Просто удивляюсь тому, насколько мир тесный, И какие удивительные совпадения в нем происходят. И знаешь, мое легкое разочарование слегка уменьшилось. Да, я правильно понимаю, Сусликов, который барон, так сильно переживал за племянника, что ты даже не успел с ним переговорить. Нет, Женя, не успел. Овы! Дед развел руками. А я понял, что больше ничего от него не услышу, как никогда не узнаю всей правды. Посверлив его почти минуту пристальным взглядом, я отвел глаза и бросил письмо на столик, стоящий перед диваном. После этого лёг и заложил руки за голову, разглядывая потолок. «Может быть, когда-нибудь я все таки узнаю правду», — проговорил я вполголоса. «Возможно. Правда, это весьма условное понятие, не говоря уже о том, что у каждого она своя». Дед замолчал но вскоре продолжил. «Я пришел говорить не о покойном Лене Андатреве. Он погиб. Мир его праху». «О чем ты хотел со мной поговорить? Я покосился на него, но положение тела не изменил». «В этот день, уже на протяжении многих лет, как тебе наверняка известно, я плачу налоги. В том числе и налог на недвижимость». И каково же было мое удивление, когда я увидел, что клану, оказывается, принадлежит еще одно здание здесь, в Ямске. Я нахожусь сейчас в весьма затруднительном положении, Женя. И это затруднение для меня усиливалось с каждой минутой, потому что мне никак не удается вспомнить, когда это я приобретал этот дом. «Какая удивительная история. Весьма загадочная, надо сказать», — пробормотал я. Ты выяснил, что это за дом? Представь себе мое изумление, когда я занялся этим вопросом вплотную и узнал, что, оказывается, пресловутый дом подарен моему внуку, и что дарственная была оформлена в тот самый день, когда он вернулся домой после своего исчезновения. Дед замолчал. Сейчас он смотрел на меня практически прокурорским взглядом. Женя, нам нужно вызывать лебедева чтобы убедиться в том, что твоя память хоть и не вернулась, но больше не исчезает. «Ты сейчас о чем? пробормотал я, лихорадочно соображая, чтобы такого придумать, что оправдало бы мою забывчивость. «Я сейчас о том, что только очередным провалом памяти могу оправдать твое молчание. Потому что, Женя, в ином случае, у меня сразу начинает возникать множество вопросов». Дед скрестил руки на груди. «Что это за дом? Кто тебе его подарил? И что ты с ним планируешь сделать?» «Отвечай!» – рявкнул он, и я вздрогнул, неохотно опуская руки и садясь на диване. «Я правда забыл. Но это не амнезия, простая забывчивость». Мысли метались в голове с бешеной скоростью, но никак не хотели выстраиваться в четкую шеренгу. В конце концов, плюнув на свои потуги, я решил раскрыть, если не всю правду, то хотя бы большую ее часть. Тем более, что мне все равно без помощи егерей графа не обойтись. Склад сам себя не разгрузит, и складированные твари сами собой не разделаются. Не самому же заниматься этим. Тем более, что я не знаю многих нюансов и запросто могу испортить весьма ценные тушки. Мне с таким трудом удалось вырваться с изнанки, я никак не мог поверить, что выжил. Арсений, тот урод, который все это сделал, помер у меня на руках его фыра порвала. Да, похищение и отправку меня на верную смерть организовал все тот же покойный Андатров. Это к слову, добавил я. Ты не говорил, протянул дед. Видимо, сейчас он уже начал слегка сожалеть, что Ленька так легко отделался. Вокруг нас почти все время шатался Медведев или кто-нибудь из его людей, и говорить про Андатрова кому-то из них я не собирался. Задумавшись, я тряхнул головой, и лишь через минуту продолжил. Разумеется, я обшарил дом. В сейфе нашлась незаполненная дарственная, со всеми печатями, в том числе и магическими, раз уж не моей собственностью сделали дом Маклановой. Вот, в общем-то, и все. Действительно все. Дед недоверчиво посмотрел на меня. Ты ничего не хочешь мне добавить? Нет. Я вздохнул. Мне был нужен кто-то, кто присмотрел бы за домом. А у Арсения как раз бесхозный помощник нашелся в одной из комнат. Я привел его к клятве и велел привести дом в порядок. Вот теперь точно все. Точнее все, что касалось непосредственно дома. Я так и подумал, что есть что-то еще. Задумчиво проговорил дед. Осталось только выяснить все подробности. Думаю, все подробности, как ты сказал, лучше всего изучать на месте. Я встал с дивана и прошёлся по комнате. «Прикажу машину приготовить». «Женя, не стоит», — остановил меня дед. «Этот дом далеко расположен?» «Знаешь, не особо», — я прикинул расстояние. «Нет, недалеко». «Отлично. Погода на улице просто волшебная, и, думаю, мы вполне можем прогуляться. Пара егерей составит нам компанию». «Парням тоже необходимо развеяться, а то засидели совсем». Он поднялся на ноги и направился к двери. «Через 10 минут, думаю, можно выдвигаться». Машину все таки приготовили. Она медленно ехала за нами, чтобы подхватить, если расстояние на самом деле оказалось бы дальше, чем я рассчитывал. Шли мы молча, прогулочным шагом. Егеря расположились в шагах в двадцати от нас. И недалеко и в то же время не настолько близко, чтобы помешать возможным разговорам. Я думал всю дорогу о том, выполнил ли Сергей Петров по прозвищу «Вискос» мое поручение, или мне придется выслушивать много приятного от деда, который обязательно проедется по обшарпанным стенам и общей неухоженности здания. О чем думал граф, было мне неведомо. Но он шел, заложив руки за спину и глядя прямо перед собой. «Никто из нас не ожидал нападения» тем более такого глупого, непродуманного, но которое едва не привело к трагедии. Мы свернули в тот самый переулок, в котором открывался портал в изнаночный карман, но не на складе, как тот, через который я попал домой прямиком со склада. Этот портал ввел на пустошь, куда выкинули меня для того, чтобы я погиб в этой очень негостеприимной изнанке. Куницын выскочил прямо на нас через вторую арку, ведущую в этот переулок. Дома здесь были повернуты так, что ни одно окно не выходило сюда, сделав это место просто идеальным для разных темных делишек. Этот проулок на самом деле был просто идеальным местом для разного рода сомнительных дел. Куницын на ходу поднял револьвер, который держал в опущенной до этого мгновения руке, и выстрелил И тут дед оттолкнул меня, делая шаг вперед и оказываясь на моем месте. Все произошло в одно мгновение. Дед схватился за плечо и начал оседать на землю, а я в два прыжка оказался возле этого недоумка. «Ах ты, тварь! Даже сдохнуть не можешь, как мужчина!» Его глаза блестели странным блеском. «Сдохнуть, как мужчина? Это подставиться под твои пули?» Я кружил вокруг него, выжидая момент, чтобы напасть. Краем глаза заметил, как один из егерей бросился помогать деду, а второй побежал ко мне. «Куда? Стоять!» Заорал я и накинулся на Куницына. Он снова выстрелил. На этот раз я был на чеку. Отклонившись от поля, продолжил приближаться к нему. Перехватив руку Куницына, я рванул его на себя, одновременно пуская нити дара к амулету, с помощью которого можно было открыть портал. В голове план сформировался за секунды. «Это из-за тебя меня отчислили, сукин сын!» прорычал Куницын, пытаясь вырваться. «Ущербная логика полного неудачника!» Как долго ты меня ждал здесь? Крутанул его кисть и спрятал револьвер в карман. Я ждал тебя от твоего поганого дома! Куницын сделал еще одну попытку вырваться. Но здесь гораздо удобнее пристрелить тебя, кот драный. Я не стал разбираться в том, где кроется причина подобной ненависти. Чтобы это ни было, на этот раз хорек перешел черту. Воронка портала развернулась у него за спиной. Он почувствовал, что происходит нечто странное и опасное для его здоровья и заорал во все горло. Мне же было на его вопли плевать с самой высокой колокольни. «Попробуй сдохнуть, как настоящий мужчина!» Процедил я и толкнул его в портал. В ту же секунду обрубая все нити, тянущиеся от источника к порталу. Портал захлопнулся, а я все никак не мог успокоиться. Меня трясло от ярости. «Вот же дрянь какая!» Повернувшись, я подбежал к деду, которого уже усаживали в подъехавшую машину. Пока я разбирался с Харьком, Егеря успели перевязать своего графа, а по выражению, застывшему на их лицах, я понял, что Куницын еще дешево отделался. Зачем ты так подставился? прорычал я, обращаясь к деду, потому что злился и на него в том числе. Ты мой внук, Женя, серьезно проговорил он, прижимая рану правой рукой. Это нормально! пытаться защитить своего ребенка. Пусть даже ценой своей жизни. Когда у тебя появятся свои дети и внуки, ты поймешь. Я сел напротив него. Размеры машины позволяли сделать это. «Поход к новому дому клана Рысевых временно откладывается», проговорил я, и машина тронулась, уводя нас из этого проклятого проука. «Ничего, успеем посетить мы этот дом». «Ранение несерьезное», — ответил дед. «Портал. Я хочу услышать насчет портала». «Ну, понимаешь, Арсений вместе с домом подарил мне амулет. А этого хорька я отправил учиться уму-разуму как раз в тот изнаночный карман, где сам столько времени куковал. Вот только подозреваю, этот не слишком долго сможет там находиться». «Если у него хватит ума, силы сил и дойти до одного из фортов, то, возможно, выживет», — ответил я, не глядя на него. «Женя, а это не слишком суровый ответ на его идиотский поступок?» — продолжил меня допрашивать дед. «Нет», — я покачал головой, — «он чуть не убил тебя, да и меня с ребятами спокойно мог завалить. все таки в револьвере больше одного патрона». При этом Куницын не думал, соответствуют его намерения текущему положению вещей или нет. Он сам виноват, что его отчислили, но предпочел винить в этом меня. А убить кого-то — это не картину краской замазать. Жизнь не нарисуешь заново. «Скорее всего, ты прав». Дед откинулся на сиденье и стиснул зубы, закрыв при этом глаза. Но боль терпел, не давая ни единому стону вырваться наружу. Жаль, что дом не успели посмотреть. На самом деле вот этого мне было совсем не жаль. Пока граф восстанавливается, я успею смотаться туда и все проверить. Ничего, еще успеем. Повторил он, открыл глаза и посмотрел на меня в упор. Заодно ты покажешь мне, куда ведет портал из дома. Конечно, покажу. Я кивнул, вытащил из кармана револьвер и принялся его разглядывать. Открыв барабан, увидел, почему Куницын прекратил стрелять, хоть и патронов в барабане еще было предостаточно. Произошла осечка. Я ее просто не услышал. И именно это спасло жизнь мне и егерям. Да и деду, если разобраться. Удачное стечение обстоятельств. Ничего более. Сунув револьвер обратно в карман, я задумался. лето там мне предстоит очень насыщенное. И дом посмотреть, и наладить вывоз тушек со склада. И с торговцем, тем Савой, связаться. Может быть, организовать что-то вроде охотничьих угодий. А что? Это стабильный доход. Надо только выяснить, можно ли как-то землю изнанку приобрести в собственность. Или этим дед займется, как только перспективу увидит. Поживем, увидим как говорится. И это даже, если не брать во внимание свадьбу. Да, лето у меня будет насыщенное. Ничего, прорвемся. Леха граф Рысев Том второй читал Игорь Демидов.